Все находящиеся в строю английские линкоры были сильнее Шарнхорста и Гнейзенау. А потому, как и все его предшественники, Лютинс мог рассчитывать, помимо беззащитных торговых судов, утопить какой-нибудь вспомогательный крейсер-противник. Это нервировало и раздражало. Лисы пошли воровать гусей в надежде, что их гогот не разбудит пастуха. Подводники уже давно и не без оснований считали себя волками, а надводным кораблям так и не удалось подняться выше сомнительного уровня лис. Вскоре их опустят до уровня мышей и до конца войны загонят в глубокие норы норвежских фьордов, где они простоят фактически без всякого дела и пользы до конца войны. Пока же оба линкора крались под покровом темноты, без огней, через бушующие волны зимнего северного моря. Корабли клала с борта на борт. Волна накрывала башни главного калибра, захлестывая ледяными брызгами ходовые мостики. Обледенелые палубы превращались в каток. Но на линкорах благословляли погоду. Она давала шанс проскочить в океан незамеченными. Никто на немецких линкорах еще не знал, что когда они проходили Большой Бельт, их уже засекла английская разведка, и обгоняя их, в английское адмиралтейство полетела шифровка. Новый командующий английским флотом Метрополии адмирал сэр Джон Тови, сменивший адмирала Форбса, Тут же отправил в море на перехват отряда «Льютинса», три линкора, восемь крейсеров и одиннадцать эсминцев, надеясь встретить немцев где-нибудь южнее Исландии. В воздух один за другим взмыли разведывательные самолеты берегового командования. Низкой облачность и снеговые заряды мешали наблюдению. Видимость порой падала до нуля. В Германии шумно отмечаются дни Фридриха. В витринах выставлены портреты великого короля. В основном в одной позе, во весь рост, опираясь на массивную трость, великий король наблюдает за боем. Иногда верхом перед строем своих железных гренадеров. Чуть на заднем плане легендарный заиглец. Красной нитью проходит единственный мотив — Один против всей Европы. У многих людей это вызывает мрачные аналогии. Великий Фридрих чуть не погубил Германию, французы захватили Рейнские провинции, датчане Шлезвик-Гольштейн, русский Кёнигсберг и Берлин. Не в этом дело. Главное, Фридрих не искал мира, а сражался до конца. В этом случае Гитлер принимал военных. Командующие видами вооруженных сил Браухич, Геринг и Редер со своими начальниками штабов, строевые и отставные фельдмаршалы, генерал-полковники и полные генералы, и даже живая легенда Германии, отставной вице-адмирал, 77-летний Вильгельм Сушон, который чуть не выиграл прошлую войну в одиночку на линейном крейсере Гебен. Отношения Гитлера с армией оставались сложными, хотя фюрер начал бороться за армию еще задолго до своего прихода к власти. Многие помнили, как в сентябре 1930 года Верховный суд Веймарской Германии судил трех лейтенантов из гарнизона Ульма по обвинению в распространении нацистской пропаганды среди военнослужащих. Правительство... по сильными мерами боролась против фашизма в армии, командующий рейсфером генерал фон Сект официально объявил, что членство в нацистской партии любого военнослужащего или вольно-наемного служащего рейсфера будет автоматически означать его увольнение из армии. Однако армейская молодежь все более и более заражалась идеями нацизма. Более того, в ходе суда выяснилось, Что эти три офицера пытались убедить своих друзей подчиненных солдат не только не открывать огня по сторонникам Гитлера, но и переходить на их сторону, если те поднимут вооруженное восстание.